Короткие шорты «Ну вы чего? Я сама разденусь!» Заплаканная Валентия смущенно пыталась удержать падающее мокрое платье. «Все непременно сама. Сама ты сейчас примешь успокоительную настойку и баиньки пойдешь». Вэриан, освободив девушку от русиков и лифчика, замотал ее в широкое махровое полотенце и подхватил раскрасневшуюся красавицу на руки. «Показывай, где у тебя успокоительные настойки!» А голос выдал возбуждение. «А, так у меня нет настойки!» «Ой, что это я? Вы, наверное, голодные?» Валенсия дернулась и попыталась высвободиться из приятного плена. «Очень голодные!» Недвусмысленный намек еще больше заставил покраснеть гостеприимную хозяйку. «Хорошо, любимый, я тебя услышала. Неси меня на кухню, будешь помогать, так как Ульфреду нужен полный покой». Уилл, может, ты приляжешь? Как твоя рана сильно болит? Не беспокойся, Валенсия, я оборотень. Пусть в этом мире у меня и не получается вернуться, но заживать на мне все очень быстро. Чем угощать будешь? Я немного с вами посижу, а потом отдыхать пойду. Ты одна живешь? Ох ты ж, как все засохло! Хозяйка попыталась собрать муку и затвердевшего тесто в мешок, но вредное полотенце мешало и потихоньку сползало с груди. — Эта квартира моей бабушки, ее уже нет. Родители живут отдельно на другом конце города. Я быстро переоденусь, позвоню маме и что-нибудь приготовлю. — Можешь не переодеваться, нам и так нравится, — крикнул вслед удалявшейся жене Вериан. — Какая она красивая, Ульфред. — Ты присмотрись, упустишь свое счастье. А я очень ревнивый, сам зная, что другого в семью не приму. И сделаю все возможное, чтобы брак остался нерушимым. Вер посмотрел прямо в глаза старому другу. Вошедший на кухню пупс положил голову на колени молчавшего Уила. Но как же Маржина Клаудева? Вздохнул тот и запустил пятерню волосы. — Если ты задаешь вопросы, значит, надо отпускать, — радостно произнес Вер. Что отпускать? Ты думаешь, меня поили или приворожили? Но она такая добрая, умная, неземная... Не могла моя Марш так со мной поступить, я не верю. И именно это я и хочу сказать, тем более то же самое тебе в лицо говорил лекарь, пытаясь помочь. Но кто-то его выкинул в окно за крамольные речи. Благо второй этаж был, и доктор оборотнем оказался, а то не миновать себе суда за член вредительства. Не может быть. Может, может, так что как только окажемся в своем мире, сразу же будем снимать остаточные симптомы. «Нет, для начала мне нужно будет поговорить с Марджиной. Друг это не она, а ее подруги пожелали ей счастья». «Да ты себя слышишь? Это даже не оправдание, а полная чушь!» Взвился Вэриан, но тут же взял себя в руки. И, решив не доводить разговор до абсурда, повернувшись спиной к другу, открыл холодильник. «Да, пустовато в продуктовом шкафу у нашей девочки. Слушай, а может, она из бедного сословия, хоть и проводник? Посмотри, какой маленький дом!» Всего две комнаты, крошечные столовые. Мы тут еле помещаемся. Теперь-то она ни в чем не будет нуждаться. На кухню вашу переодеты в голубую футболку короткие белые шорты Валя. Валенси, душа моя, только не говори, что в этой одежде ты ходишь по улице без охраны. Вэр шумом закрыл дверь холодильника. Да, конечно, у нас все так ходят. И что, тебя ни разу не пытались украсть? Да за такие прелестные ножки мужчины стреляться на дуэли должны. А у тебя есть деньги этого мира? Светлоосый образень вдруг резко поменял тему разговора. Есть? А зачем тебе? Валя со сковородкой в руках. У меня продуктов немного, но я приготовила фарш для чебуреков. Сейчас котлеты сделаю с пюре. Жаль, что сливочного масла нет, но это не беда, и молока тоже. Девушка протянула руку к сумочке, стоящей на стуле возле обеденного стола. «Вы не скучайте. Я быстро сбегаю в магазин внизу. Куплю все необходимое. Вы не успеете заметить моего отсутствия». Вэриан выхватил кошелек из рук девушки. «Я сам схожу. Вы пока начинаете фарш осваивать. А то выйдешь, тебя украдут. А мы потом по всему городу. бегая ищи тебя». «Но ты же не знаешь, где магазин». Что тут не знать? Торговые лавки во всех мирах одинаковые. Яркая вывеска, завлекающая покупателей. Вон, пупс мне покажет дорогу, не переживай. Я воин. Я не сопливый ребенок. Не забужусь. Хорошо. Вдогонку кошельку в руки мужчины перекочевала связка ключей. Этот от подъезда, этот от общей железной двери. Я все помню. Видел, как ты входила в дом. На память не жалуюсь. Верян, я что-то не так сделала? Почему у тебя изменилось настроение?» Оборотень резко развернулся и протянул к себе девушку, плотно прижав ее бедра к своим. «Чувствуешь, что ты со мной делаешь? Да я сейчас ревную тебя ко всему миру. Нет, ко всем мирам. Валенсия, не выходи на улицу в таких откровенных нарядах. Я тебя очень прошу». Страстный поцелуй опалил девичьи губы. «Я скоро вернусь. Попс, идем!» Дверь за вышедшими захлопнулась, сработала собачка. «Но я даже не сказала, что купить!» — растерянно произнесла Валя, повернувшись к Ульфреду. «Я сейчас тебе чай налью с малиной. А может, обезболивающий дать? У меня есть!» Ульфред поймал за руки суетившуюся на кухне девушку. «Не беспокойся обо мне, Валенсия. Я тебе очень благодарен за наше спасение. Я бы выпил воды и немного поспал». Во мне восстановление идет быстрее. Утром буду здоров и готов к перемещению. Конечно, конечно. Девичья ладошка, сожалением, покинула теплые мужские руки.